Саймон находился в состоянии постоянного потока информации почти всю сознательную жизнь. Вот и сейчас он видел и знал больше, чем обычный человек. Все эти твари, только и ждущие своего часа под землей, ловушки для охоты на зазевавшихся путников, голодные взгляды копашащихся существ на потолке, все крутилось вокруг его восприятия мира. Он привык так жить. Пришлось перестроиться и осознать опасности подземелья их везде. Просто надо игнорировать несущественные и обходить стороной слишком большие. В загородных туннелях было потише. Несмотря на столь гиблое место, здесь ему не докучали бесконечные разговоры людей. В городе со всех щелей неслись их непрошенные голоса. Иногда он узнавал что-то, что не хотел знать, либо такую мерзость, что потом неделями не мог выбросить ее из головы. Люди – грязные существа, грязнее крыс. Те хотя бы честны в своих наклонностях. Но, несмотря на дар полукровки, Саймон не зачерствел окончательно. Видимо, то, что он наполовину человек, сохраняло ему веру в этот вид. Чего греха таить, он и сам себя к нему причислял. Компромиссным решением стало жить на отшибе. Это устраняло сразу две проблемы. Обнаружение явных врагов и чрезмерный людской фон. Из-за того, что он знал, кто что говорил за его спиной – Обычные дружеские отношения затруднялись неловкой правдой. Иногда возникало желание отключить себе эту способность, но это по молодости. Потом привык. Саймон ни о чем не жалел и никого не проклинал. Все, кто рискнули стать его врагами, давно мертвы. За одним исключением. Герсомс Сомс все еще живее живых. Их многое связывало, но почему-то он не спешил сводить счеты с непрошенным опекуном потому что Рочестер последний, кто его знал другим, обычным мальчишкой, упрямым, с дурным характером, злым. Это тот осколок прошлого, который, как некую картинку, хочешь сохранить на память, хотя и место на помойке. Старый дурак мог сколько угодно выделываться, но отлично понимал, кто тут хозяин положения. Ссылка в пещеры не страшна Саймону, и он в состоянии жить там годами и совсем один, как этот жнец. Полукровка нарочно не уходил с концами, потому что он не зверь. Ему все равно пытались доказать обратное. Но уйти туда, где совсем нет света, означало бы признать поражение. А Саймон не привык проигрывать. Богиня дала ему второй шанс, и он вдохновился настолько, что решил создать школу боевых искусств. Вера в лучшую жизнь на поверхности? Пф, да кому она нужна? Геройствовать неинтересно. Он знал, что может забраться туда, где не ступала нога человека. Но это не его путь. Ему удобен существующий мир. И всякие глобальные изменения – это сразу мимо. Передавать знания ученикам и наслаждаться их победами – вот о чем мечтал маг. Этот особый вид связи священен, и каждый раз испытывая ее, он будто приобщался к единому племени. «Чувство, что ты чужой уходила. Точнее, оно давно ушло». Становление еще более своим, так будет правильнее сказать. Эта сопричастность была для него желанием любых подвигов. В лице двух учеников Саймон уже испытал и гордость, и разочарование одновременно. Настолько оба воина по содержанию и духу оказались разные. Он понимал желание Ганса, сам таким был. Ненуясь всегда ненасытно, а тут еще серьезный повод. Полукровка многого не рассказывал Нику. Этот странный человек возомнил, что преодолеет туннели и увидит солнце. Он мог умереть уже раз сто и даже не понял бы от чего. Однако Саймон был уверен, парню не нужна правда. Он бы все равно шел к своей цели. Мак знал, что так ведут себя только три типа людей. Те, кто сошли с ума, те, кому нечего терять, и те, кто готов отдать все, лишь бы вернуть утраченное. Письмена на стенах — это дневник. В нем Арквилон... Писал о мечтах стать кузнецом, о своей любимой, о родителях. В высеченных на диалогах прослеживалось желание жить собственную, а не чужую жизнь. Он не просил этого дара и хотел простых человеческих радостей, но не мог ослушаться, иначе бы умер. Поэтому Саймон так задумался о собственной судьбе. Он не был жнецом, но богиня снизошла до него и даже подарила клинок. Полукровка помог Нику. Сделал из того сильного воина. Хватит ли этого в уплату долга? Или придется умереть, как этот мальчишка в теле трехсотлетнего старика? Путники перерисовали карту, переночевали и немедля выдвинулись дальше».